Глава 29. Ирина Логинова уже который день пребывала в лёгком недоумении. Почему Оксана Койгородцева скрыла от неё, что встречается с Игорем, с тем самым, который так нравился Ирине. Она хорошо помнила, как Койгородцева смущённо отводила взгляд в сторону, когда Ирина принималась расспрашивать её о новом парне. Как она пропадала внезапно после окончания съёмок, а затем по несколько часов не отвечала на её звонки. Вот значит как. Увела парня и помалкивает, еще подруга называется. А Ирина, еще как доверчивая дурочка, рассказывала ей, что хотела бы вернуть Игоря, возобновить с ним отношения, и в последнее время вспоминала о нем все чаще. Она даже ходила в тот бутик женской одежды и просила номер телефона парня у владелица магазина, но та отказалась ей его предоставить. Это конфиденциальная информация, сухо сказала женщина, недовольно поджав губы. Ирина даже попыталась отыскать его в соцсетях, но внезапно вспомнила, что даже не знает его фамилии. Оксана всё это время знала и скрывала свои свидания с этим неуловимым Игорем. Интересно, когда ведь они умудрились снова пересечься. Ирина толкнула дверь дома моды и вошла в просторный вестибюль. И тут ее осенило. Ну, конечно же. Наверняка это произошло в тот злополучный вечер, когда Игорь позвонил Оксанке из своего такси, чтобы передать ей пакет, оставленный Ириной после позорного бегства. И Оксана молчала столько времени. Вот ведь пройдоха. Ирина звонила ей уже несколько раз, но Кайгородцева почему-то не брала трубку. Понятное дело. Наверное, милуется и сейчас где-нибудь со своим ненаглядным. о про неё и думать забыла. Располяясь всё больше, Ирина повернула за угол и вдруг в кого-то врезалась. На пол посыпались листы плотной бумаги с эскизами новой одежды. Какой-то парень испуганно охнул и тут же присел на корточки, чтобы их собрать. Ирина торопливо извинилась и, сгорая от стыда, принялась ему помогать. "Прости, совсем тебя не заметила", пробормотала она. Голова забита чёрт знает чем. Она собрала в стопку несколько эскизов и только теперь разглядела, что на них изображено. Женские фигуры были прорисованы не очень хорошо, но вот трусы и лифчики на них тщательно и очень скрупулёзно. "Ничего себе", хахтнула Ирина. "Вот так картинки". И протянула стопку рисунков парню. В этот момент он поднял взгляд на Ирину и замер, логинова тоже лишилась дара речи. Перед ней сидел Игорь. "Ты Завопили они в один голос. Ты что тут делаешь? потрясённо выдохнула Ирина. Пришёл сюда на практику, пояснил Игорь. Я ведь учусь на модельера. Точно, я же совсем об этом забыла. И как давно здесь практикуешь? Второй день, нехотя ответил парень. А я думала, пришёл сюда встретить Оксанку, протянула она. Какую ещё Оксанку? не понял Игорь. Да ладно тебе. — недовольно буркнула Ирина. — Я же знаю, что вы с ней встречаетесь. — Погоди, — нахмурил брови парень. — Ты о чем вообще? — Нет, я все понимаю, — принялась разглагольствовать Логинова. — Вы с ней давно знакомы, понравились друг другу, но зачем столько врать и изворачиваться? Не могли сразу сказать? — Да я понятия не имею, о чем идет речь, — внезапно вспылил парень. — Это что, опять какая-то тупая игра? — Да. Сначала ты хотела подсунуть меня своему приятелю, а теперь решила свести меня с какой-то Оксанкой. Зачем сводить? Вы с ней и так уже встречаетесь, верно? С того самого дня, как я ехала в твоем такси». У Игоря отвисла челюсть. «Ты же меня явно узнал тогда», — прищурилась Ирина. «Да, я сидела вся в грязи и сухих листьях, но красоту не замажешь?» Конечно, я совершила глупость, выскочив из твоей машины, но я просто запаниковала, ведь ты Хватит, громко попросил Игорь, зажмурившись. Закрой уже свой рот. Ты же мне слово не даёшь сказать. Ирина осеклась. Какой ещё такси? То, в котором ты работаешь таксистом? До да у меня даже прав нет. Как это? Так ты без прав на нём ездишь? Игорь шлёпнул себя ладонью по лбу. Я не понимаю, о чём ты говоришь, отчётливо проговорил он. Ты несёшь какую-то околесицу. Пожалуйста, оставь меня в покое, я между прочим уже опаздываю. И он быстро направился прочь по коридору, направляясь в пошивочные цеха. Ирина молча стояла и смотрела ему вслед. А вот теперь она сама ничего не понимала.